Глава 5. Личный дневник Бруно Тиллера. Запись от 13 ноября 2048 года. Расшифровка бумажной копии. Я редко испытываю сильные чувства, поскольку в бизнесе нет места сильным чувствам. Однако сегодня я должен признать, что испытываю ярость, вызванную тем, что меня так сильно подвели. На карту поставлено все. Абсолютно все. Сейчас я направляюсь туда, чтобы лично председательствовать на совещании не должны пострадать ни репутация ксеносистем, ни моя личная репутация. Точка. Любой другой исход неприемлем. Конец расшифровки. Теперь Фрэнк пребывал в серой полосе между тем, чтобы стать сообщником, и тем, чтобы оставаться жертвой. Он получил то, что хотел. Заставил ксеносистемы пойти на сделку. Поскольку Фрэнк не был юристом, Он наотрез отказался подписывать какие бы то ни было соглашения и контракты. Один раз его уже вот так поймали на крючок в комнате для допросов в тюрьме Сан-Квентин. И больше он не совершит эту оплошность. Сейчас у него было взаимопонимание, скрепленное рукопожатием и плевком на пол. Старое доброе доверие, хотя эти времена давно минули. Фрэнк выполнит до конца третий этап. Наведет на базе порядок приготовятся к встрече экспедиции НАСА. Он будет откликаться на имя Брэк. Взамен ксеносистемы расчистят ему дорогу домой. Добьются снятия с него судимости. Дадут ему денег, чтобы он начал жизнь сначала. И будут и дальше выплачивать ему ежегодно определенную сумму до конца его жизни. Это соглашение не подкреплялось угрозой применения силы ни одной, ни другой стороной. Однако расплата за невыполнение обязательств была просто немыслимой. На карту в буквальном смысле была поставлена жизнь всех участников сделки. Определенно жизнь Фрэнка. Как и жизни ничего не подозревающих астронавтов НАСА. А если все это станет достоянием судебных органов, руководство ксеносистем выстроится в очередь, чтобы заложить друг друга, заключив сделку со следствием так что в общих интересах довести дело до победного конца. Что касается Фрэнка, у того не было никаких иллюзий насчет того, что все его неприятности закончатся, как только он вернется на Землю. Компания, построившая свою бизнес-модель на убийстве, ничуть не лучше организованной преступности, и ему нужно быть готовым к тому, что с ним в любой момент попытаются расквитаться и даже если он обратится к средствам массовой информации или к федеральным властям, все только еще больше усложнится. Он убийца, признанный судом виновным, с тех пор получивший еще несколько боевых отметин, рассказывающий какие-то немыслимые истории о том, как он начутился на Марсе. Конечно, кое-какие детали смогут подтвердить астронавты НАСА, но только не все то, что случилось до их появления на Красной планете. Фрэнк сознавал, что времени у него будет в обрез. И он знал, как нужно распорядиться этим временем. Найти сына, крепко его обнять, сказать, что он его любит и гордится им. Попросить прощения у Джеки за все, что он сделал. За то, что он по уши вляпался в дерьмо без ее ведомой согласия. Родные того парня, которого он застрелил. Вряд ли. Фрэнк сожалел о случившемся, но эти люди едва ли захотят с ним общаться, тем более видеть его. И что потом? К дьяволу ксеносистемы. Пусть приходят. К этому времени все уже будет кончено. Фрэнк понимал, что ему не суждено дожить до старости. О да, можно будет поиграть с ксеносистемами в прятки, и, может быть, они сдадутся первыми и оставят его в покое. А может быть, сдастся он и позволит себя найти. В какой-то момент ему придется пересечь Рубикон. Ну а пока что он заключил сделку. И в соответствии с ее условиями, ему первым делом нужно перевести три трупа в спускаемый аппарат. Завернутые в черно-белые саваны тела были твердые, как доски. Значит, дело упростилось, поскольку теперь они вели себя скорее как груз, а не как трупы поставить их вертикально, затолкнуть на открытую раму прицепа, а прицеп прицепить к багге. Уложив тела вдоль прицепа, Фрэнк закрепил их храповыми ремнями из грузовых контейнеров. Он отсоединил аккумулятор от источника питания. На холоде кабель затвердел, стал неподатливым и никак не желал возвращаться на катушку. Отчаявшись, Фрэнк бросил кабель на землю и только прикрыл разъем крышкой. Он его смотает, когда вернется и воздух прогреется. Фрэнк двинулся через дельту реки, которую Ди окрестил вершиной, сознательно держа небольшую скорость. Пластины колес багги износились, и он до сих пор не придумал, чем их заменить. Меньше всего ему сейчас хотелось заниматься починкой колеса посреди пустыни. Отныне нужно быть предельно осторожным. Больше никаких увеселительных прогулок вверх по Санта-Кларе. Ехать было чуть больше двух миль, но это все равно заняло четверть часа. Утренний туман выгорел под солнцем, оставив холодную твердую почву, исполосованную длинными тенями от камней размером с кулак, разбросанных повсюду. Все тени подмигивали белым инеем, которому суждено было вскоре испариться, но вращающиеся колеса уже поднимали в воздух пыль. Восходящее солнце озарило горизонт гораздо ярче, чем небо над головой. Ветер поднимал пыль в воздух, и та преграждала путь свету. Зенит по-прежнему оставался практически черным. А в промежутке обыкновенная розово-голубая полоса была исчерчена лентами высоких облаков, казалось, стремившихся догнать ночь. Эту картину можно было бы назвать красивой, и, возможно, при других обстоятельствах она и была бы такой. Но сейчас Фрэнк понимал, каким смертельно опасным может быть Марс, даже без посторонних сил, желающих его убить. Для него Красная планета оставалась голой пустыней, безразличной к тому, жив он или мертв. Одна ошибка — и все будет кончено. Спускаемый аппарат, доставивший заключенных на поверхность Марса, представлял собой пулевидный белый конус, стоящий на грунте на четырех убирающихся ногах. Белая обшивка корпуса постепенно приобретала красноватый оттенок, а песок, наметаемый эфемерными ветрами, собрался бугорками вокруг опор, полностью засыпав их, похожие на тарелки основания. Спускаемый аппарат уже казался частью ландшафта, и Фрэнк привык видеть его или, как маленькую жемчужину вдалеке, или как ориентир, мимо которого он проезжал. Лишь совсем недавно у него появилась причина остановиться и заглянуть внутрь. И кончилось это плохо. Фрэнк увидел, что весь пол засыпан пустыми упаковками из-под болеутоляющих таблеток и пакетами из-под еды. Также он обнаружил четыре трупа в морозильниках, в которых, погруженных в анабиоз заключенных, доставили на Марс. Именно это впервые навело его на мысль, что с бреком что-то не так. Фрэнк отпустил рычаг газа на маленьком рулевом колесе, и багги плавно затормозил перед трапом, ведущим к шлюзовой камере корабля. Фрэнк спрыгнул на землю. Пониженная сила тяжести создала ощущение полета. Под спускаемым аппаратом темнело голое пятно, выжженное при посадке пламенем из сопел реактивных двигателей. Фрэнк один за другим снял трупы с прицепа и положил их под направленными вниз соплами, после чего вернулся к багги. Внутрь он занесет тела только тогда, когда кораблю настанет час улетать, унося с собой груз обличающих улик. Потому что гниение и разложение никто не отменял, ведь так? Фрэнк поднялся по трапу к шлюзовой камере, гадая, откроется ли люк потому что корабль принадлежал к ксеносистемам, и они, вероятно, по-прежнему могли удаленно им управлять. Но загорелась зеленая лампочка, и люк автоматически распахнулся. Если ксеносистемы действительно способны управлять спускаемым аппаратом, что они могут сделать с Фрэнком? Ничего за те 20 или около того минут, которые потребуются на то, чтобы сигнал достиг Земли, и обратно поступила команда. Нужно будет взять за правило проводить в спускаемом аппарате не больше 20 минут. Хотя у ксеносистем, наверное, в настоящий момент и других забот хватает. Войдя в шлюзовую камеру, Фрэнк снова нажал на кнопку. Наружный люк плавно закрылся, затем медленно вернулись звуки. Внутри все было так, как и оставил Фрэнк. Но, разумеется, На всём Марсе, кроме него, не осталось никого, кто мог бы что-либо передвинуть. И Фрэнк не верил в то, что призраки его погибших товарищей бродят по спускаемому аппарату. Это был лишь защитный психологический механизм, такой же, как сны о ножах, удушье и том, будто он стоит голый в марсианской атмосфере и вопит благим матом, в то время как из его тела выкипает вся жидкость. «Ну хорошо, не сны». «Воспоминания». Фрэнк заморгал, прогоняя их прочь. Пол по-прежнему был завален мусором. Спальный мешок брека также валялся, расстеленный на следующем уровне, а еще выше, на третьем этаже, в спальных морозильниках лежали четыре трупа. Наверное, нужно было заглянуть в шкафы, посмотреть, что из оставшихся припасов еще пригодно к использованию. Но это не сегодня. Фрэнк даже не мог сказать точно, с какой целью зашел внутрь. Чтобы убедиться в том, что он действительно остался один? Возможно. На консолях горели лампочки. Красные, желтые и зеленые. Голубые лампочки — это электричество. Некоторые мигали, но Фрэнк знал, что лучше их не трогать. Если бездумно щелкать переключателями, Это наверняка только создаст новые проблемы в дополнение к уже имеющимся. Зачем ему это нужно? На базе достаточно всего, чтобы удовлетворить его насущные потребности. И все же было что-то странное, даже жуткое в этом брошенном корабле, превращенном в морг. Он доставил на Марс восемь человек. Из них в живых остался только один. И этому человеку корабль больше был не нужен. Корабль принадлежал прошлому, а не будущему, каким бы оно ни получилось и как бы долго ни продлилось. С таким же успехом вместо спускаемого аппарата здесь могла бы стоять гранитная глыба. Включив шлюзовую камеру, Фрэнк почувствовал, как по мере откачивания воздуха раздувается его скафандр. Он проверил показатели системы жизнеобеспечения убеждаясь в том, что воздуха и электричества у него достаточно. После чего открыл наружный люк, и его снова встретил Марс. Все такой же холодный, все такой же безжизненный, все такой же красный. Раз уж он здесь с прицепом, можно забрать один из четырех грузовых контейнеров с оборудованием НАСА, который Брэк собрал на дне кратера. Когда-то же их нужно будет забирать, так почему бы не сделать это сейчас? Можно перевести их на свалку рядом с базой, где собран разный хлам, а затем занести содержимое внутрь, по несколько коробок, каждый раз, когда он будет возвращаться через шлюзовую камеру. В противном случае ему придется потратить целую неделю только на то, чтобы поднимать и носить, постоянно включая шлюзовые насосы, что истощит как его самого, так и аккумуляторы базы. Фрэнк не собирался очищать панели солнечных батарей от пыли так же прилежно, как это делал Деклан. Для нормального функционирования базы электричества у него достаточно. Но что будет, если постоянно пользоваться шлюзом? Так он быстро останется в кромешной тьме. А может быть, даже погибнет. Лучше не доводить дело до этого. Фрэнк уже давно не спускался на дно кратера. В последний раз это произошло в ту бесконечно долгую ночь, которую он усиленно старался забыть, но тщетно. Фрэнк поехал вниз по склону медленно и осторожно. Пустой прицеп постоянно болтала из стороны в сторону и заносило на сыпучем песке. В идеале нужно было бы намотать на барабан лебедки достаточно длинный трос, поставить багги наверху и просто вытаскивать контейнеры однако длина склона значительно превышала 150 футов. Марси научила Фрэнка, как сдавать прицеп задом. Она погибла первой. Это не был несчастный случай, но тогда ситуация была такой, что Фрэнк не мог сказать, имело бы значение то, у кого из них двоих отказала бы система очистки воздуха в скафандре. Если бы вместо Марси погиб он, остальные продолжили бы без него, точно так же, как они продолжили без Марси. А она своей смертью убрала лишний рот, который нужно было кормить, и лишнюю пару легких, вдыхающих воздух. Марси отбраковали, а после неё Алису, чтобы остальные остались жить и достроили базу. Проклятие! Это было бесчеловечно, жестоко. И вот с этими самыми людьми Фрэнк только что заключил сделку. «Дьявол!» — сказал Зевс. «Ты это сделал, Фрэнк! А я же говорил тебе не делать этого!» Зевс был в скафандре, но это не мешало его телу извергать дым облаком, клубящийся за стеклом шлема. «Только не сейчас, Зевс! Честное слово, только не сейчас!» Вместо того, чтобы смотреть на Зевса, Фрэнк отстегнул от пояса планшет брека и, включив его, стал проверять содержимое грузовых контейнеров. Быть может, к тому времени, как он закончит, Зевс уже исчезнет. На экране открылась карта, и на ней появились четыре белых крестика. Именно там, где их и ожидал увидеть Фрэнк. Но это еще что такое, черт возьми. Вдалеке, на окраине долины Тарсис, откуда он забирал контейнер для строительства ПМБ, также белели крестики. Так, ничего страшного. Это старая версия карты. Брэк не обновлял ее уже несколько месяцев. Все грузовые контейнеры, которые уже давным-давно забрал Фрэнк со своими товарищами, по-прежнему были отмечены там, где приземлились. Нет, неправильно. Эти контейнеры все до одного были здесь, на свалке, скоплении ярких крестиков, затмившая саму базу. Тем не менее, Фрэнк обновил карту, выполнив перезагрузку системы. Экран очистился, затем все крестики неумолимо появились на своих местах один за другим. Откуда они? Ну, тут возможный вариант только один. Разумеется, все они с Земли. Это контейнеры, отправленные ксеносистемами. Они были обозначены на планшете Брека, но не на его собственном. Фрэнк знал, что если ткнуть пальцем в крестик, на экране появится перечень содержимого контейнера. Фрэнк ткнул в ближайший, лежащий в нескольких милях южнее дальнего края Рахи. Солнечная электростанция. «Проклятие! Ты только посмотри на это!» Обернувшись, Фрэнк протянул планшет Зевсу, но тот уже давно исчез. Осознав, что он сделал, Фрэнк смущенно повернулся назад. «Запасные части. Это были запасные части, такие необходимые». Разбросанные по пустыне еще более беспорядочно чем первая партия с компонентами модулей и оборудования для базы. Если верить карте, некоторые контейнеры находились настолько далеко, что добраться до них в одиночку было практически невозможно. Как долго они находятся на поверхности Марса? Выяснить это было невозможно. Однако на протяжении последних нескольких месяцев В небе над базой наблюдалась очень высокая активность. Брэк предупредил заключенных относительно космического пиратства. Однако сам он знал, что все это предназначается для базы, и ему предстоит перевозить груз на третьем этапе операции. Оборудование НАСА подождет. Первым делом нужно будет заняться энергоснабжением. Фрэнк уже устал постоянно экономить электричество. Хотя Деклан был тем еще занудой во всем, что касалось его драгоценных киловатт, он помог заключенным продержаться в течение всего этапа строительства и дальше. Новые панели прибыли слишком поздно, и он не успел насладиться нежданным изобилием. Но Фрэнк решил назвать новую электростанцию именем Деклана Мюррея, и пусть ксеносистемы попробуют только пикнуть. Открыв на планшете функцию связи, Фрэнк набрал толстым пальцем в перчатке. «Луиза, вы должны были гораздо раньше сообщить о дополнительных поставках. Вам ведь о них известно, правильно? Потому что для меня это просто гора дополнительной работы. Давайте условимся раз и навсегда. Вы должны сообщать мне все, что я должен знать, до того, как мне это потребуется. Потому что отныне каждый раз, обнаружив что-либо такое, о чем мне неизвестно, я буду думать, что вы умышленно скрываете это от меня» что вы не хотите, чтобы я об этом узнал. Наше соглашение будет работать только на взаимном доверии или вообще не будет работать. Ну да хватит, надеюсь, вы поняли, что обосрались по-крупному. Я заберу солнечные батареи, а когда установлю их, зажгу на базе весь свет. Все остальное подождет. Впредь так со мной не поступайте». Отправив сообщение, Фрэнк закрыл приложение, затем проверил, какие еще дела его ждут. Ткнув пальцем в другой крестик, он увидел, что в контейнере еда. Одна только еда. Целый контейнер, шесть больших бочек, заполненные сушеными продуктами земли. Один за другим, проверяя контейнеры, Фрэнк обнаружил, что запасов достаточно, чтобы вдвое расширить базу. Жилые модули, колеса для багги, запасные аккумуляторы. Еще что-то. Какое-то устройство регулирования местных ресурсов. Это еще что за хреновина. Судя по названию, что-то навороченное. И вот теперь это имелось у него в распоряжении. Фрэнк проверил запас воздуха в скафандре. Проверил аккумуляторы. И одного, и другого было достаточно, чтобы съездить на равнину за солнечными панелями. Если что-то сломается в скафандре или в багге, он умрет там. Медленно или быстро, но так было всегда. Теперь уже точно никто не придет ему на выручку, потому что больше никого нет. Но если он хочет получить сокровище ему нужно рискнуть. Фрэнк поднял взгляд на небо, затем узнал время более точно, посмотрев на планшет. Он должен будет успеть вернуться до наступления темноты, но в случае чего у баги есть фары, к тому же дорога ему знакома, Движение по бульвару «Сансет» было таким оживлённым, что колёса накатали колею Интересно, видно ли её из космоса? Да, а почему бы и нет? Ди дал этой дороге название, и не было причин не внести его в официальные архивы. Первая рукотворная дорога на Марсе. Фрэнк тронулся в путь, поднимая за собой пыль, держа ровно 20 миль в час. Накатанная колея была темнее окружающей местности, покрытой нетронутым налетом соли, тем же самым, который собирался на шлемах скафандров и изъедал оспинами ржавчины металлические колеса-багги. Два часа езды до дальнего конца Рахи, к участку обрушенной стенки кратера, которую ди назвал Лонг-Бич. Еще час на то, чтобы добраться по равнине до контейнера и загрузить его в прицеп. Затем два часа обратно. Оставив гребень Беверли-Хиллз слева, Фрэнк пересек дно кратера. Дорога была долгая и нудная. Монотонное однообразие на Марсе действовало на нервы. Пейзаж, хоть и чуждый, просто был неинтересным. Марс был ни в чем не виноват, но Фрэнк уже привык быть готовым к этому. Красные скалы, красный песок, оранжевое небо, «Бледное солнце». И единственным живым существом на всей планете, если не считать того, что осталось в теплице, было то, что находилось в скафандре Фрэнка. Атмосфера снаружи была настолько разреженной, что ее можно было считать неидеальным вакуумом. Марс был мертвый и холодный, лишенный воздуха, но тем не менее люди все равно хотели прилететь сюда и исследовать его. По своей собственной воле, а не по принуждению, как это случилось с Фрэнком. Дорога за пределами кратера стала веселее. Определенно, она требовала больше внимания, но только потому, что была более опасной. Ехать приходилось по крутой осыпи, и в рыхлом песке скрывались острые твердые камни. Нужно было поддерживать определенную скорость, чтобы момент инерции помогал Багги преодолевать наиболее зыбкие участки, но не слишком высокую, потому что в этом случае колеса могли потерять сцепление. А если это произойдет, Багги пойдет юзом. Не исключена возможность опрокинуться. И даже несмотря на защитную раму над головой и ремни безопасности, которые защитят самого Фрэнка, наверняка сломаются колеса, и тогда он застрянет в пустыне слишком далеко, чтобы вернуться пешком до спускаемого аппарата или базы. Скука, порожденная однообразием, и страх. Это были те два чувства, которые по большей части испытывал Фрэнк. Без какого-либо импульса он то и дело переходил от одного к другому и обратно. Десять, двадцать минут дорога непрерывно шла в гору. Фрэнк сидел, вжавшись спиной в сиденье, и видел перед собой только склон и небо. Колеса вращались, вгрызаясь пластинами в землю, со скрежетом и грохотом поднимая баги вверх по стенке кратера. Фрэнк не столько слышал эти звуки, сколько ощущал их через ажурную металлическую раму. Затем, как всегда, внезапное резкое ускорение и уменьшение градиента, и вслед за этим открывающиеся впереди Бескрайние марсианские просторы. Бесконечные мили пустоты. Вулканы, поднимающиеся над равниной, взметнувшись на 10 тысяч футов в голубовато-бурый купол неба. Совершенно безалеки ландшафт, за исключением нескольких обмякших парашютов, раскрашенных исключительно различными оттенками охры. Остановившись на первом же горизонтальном участке, Фрэнк спрыгнул на землю, чтобы осмотреть колеса и прицеп, а также проверить запас кислорода в системе жизнеобеспечения скафандра и заряд аккумуляторов. Такие действия уже давно стали его второй натурой. Он даже не задумывался об этом. Времени было далеко за полдень. Как раз сейчас над равниной могли подняться песчаные дьяволы. Низкосклонившееся к ураниус-монс солнце подбрасывала в насыщенном мельчайшими частицами пыли в воздухе длинные размытые тени. Открыв карту, чтобы уточнить свое местонахождение, Фрэнк увидел, что у него проблемы. На карте не были отмечены ни он сам, ни груз. Тут до него дошло. Передатчик его скафандра по-прежнему был выключен. Он отключил его в ту самую ночь, И с тех пор у него не было оснований включать его снова. вдалеке от базы испускаемого аппарата планшет не имел возможности общаться с находящимися на орбите спутниками. Можно ли рискнуть и включить передатчик или лучше этого не делать? Но если он не сможет определить свое положение на карте, дело кончится тем, что он осколесит пол марса в поисках груза, а потом не сможет найти дорогу домой. Раз он поддерживает связь с ксеносистемами, наверное, он уже определился в этом вопросе. Открыв панель управления скафандра, Фрэнк перебирал пункты меню, пока не нашел нужный раздел. Он включил передатчик, и через несколько секунд на карте отобразилось его местонахождение, а рядом появились контейнеры. Фрэнк двинулся на юг, вдоль стенки кратера, до тех пор, пока белый крестик не совместился с маркером, обозначающим его собственное положение. Остановившись, он встал на раме багги, придерживаясь за защитные дуги, и огляделся вокруг в поисках контейнера и парашюта. Карта только привела его в нужное место. Дальше ему предстояло действовать самому. И хотя вокруг простиралась равнина, чуть ли не выглаженная по нивелиру, Тут и там в ней зияли кратеры, большие и маленькие, молодые, с зазубренными краями, и старые, похожие просто на ямки. Фрэнку уже приходилось извлекать контейнеры из кратеров. Один раз он даже вынужден был спустить вниз лебедку и вытащить проклятый цилиндр наверх. Хоть контейнеры и преодолели 100 миллионов миль и буквально свалились на поверхность планеты, продольную нагрузку они переносили плохо. Из-за этого Фрэнк уже погнул два или три. Ага, вот он, примерно в полумиле, спрятанный в небольшой низине. Все будет лучше, не придумаешь. При желании хоть оставляй на ночь весь свет. Целая электростанция, две большие солнечные батареи, мощность почти 15 киловатт. Фрэнк никогда бы не подумал, что ему доставит такое огромное наслаждение собирать предметы, разбросанные по поверхности Марса. Подъехав к контейнеру, он слез с баги и осмотрел цилиндр, лежащий чуть криво, похожий на белый карандаш длиной 30 футов. Предыдущий контейнер с солнечными батареями совершил жесткую посадку, и больше трети панелей разбились при ударе. Лишь по счастливой случайности уцелели аккумуляторы, так как в противном случае заключенные замерзли бы насмерть. Этот же цилиндр, если не считать нескольких обгоревших пятен сбоку, остался цел и невредим, вплоть до эмблемы ксеносистем на корпусе. Воспользовавшись специальным инструментом, Фрэнк открыл две защёлки сбоку. По опыту он уже знал, что внутреннее давление распахнёт люк настиж. Он был готов к этому хлопку, который он не столько услышал, сколько почувствовал ногами. Освободив люк, он вытащил несколько слоев теплоизоляции и прочитал то, что было написано на одной из бочек. Панели солнечных батарей. Пять штук по одному киловатту. Именно ради этого он сюда и приехал. Закрыв люк, Фрэнк захлопнул защёлки, затем с помощью лебёдки затащил контейнер на прицеп до центра тяжести, так, чтобы конец приподнялся над землёй. Готово. Парашют куда-то исчез. Иногда они отстреливались в нужный момент, и тогда их уносило на многие мили прочь. В других случаях они оставались привязаны с тропами, а у слабых марсианских ветров не хватало сил поднять их с Земли. В любом случае парашютная ткань пригодится. Фрэнк забирал с собой все, что мог. Для того, чтобы доставить все это на Марс, пришлось предпринять огромные усилия и не было никакого смысла просто выбрасывать это, если только речь не шла о чем-то действительно опасном. Но если ему не удастся быстро отыскать этот парашют, придется его бросить. Снова встав на раме багги, Фрэнк поискал взглядом характерное черно-белое пятно на бурой земле, но ничего не увидел. Проверив запасы воздуха в скафандре и убедившись, что до захода солнца еще есть время, Он решил, что может потратить 10 минут и покружить в поисках парашюта, после чего нужно будет все-таки двигаться домой. Фрэнк тронулся, теперь уже медленнее, потому что буксировал груз, и проехал еще полмили на юг, затем плавно повернул на восток. Время от времени он останавливался и взбирался на раму, держась за дуги, но так и не увидел парашют. Зато Фрэнк увидел кое-что другое. Следы колес, которые он оставить не мог, потому что еще ни разу не был здесь. Остановившись рядом со следами, Фрэнк спустился на землю, чтобы удостовериться в том, что они не мерещатся ему, подобно его погибшим товарищам. Неуклюже опустившись на корточки, Фрэнк осмотрел сначала один след, затем второй, параллельный. Они были настоящие. Когда Фрэнк провел рукой по песку, он их смазал, а перчатка скафандра стала красной. Следы не были свежими. В отличие от тех, которые он оставил только что, края отпечатков пластин колес уже расплылись, а кое-где их уже полностью занесло песком. То есть им две недели, но не два месяца. Все следы, оставленные колесами багги Фрэнка, имели направление. Центральная пластина имела V-образную форму. Эти следы имели такой же рисунок. Больше того, они были абсолютно идентичными, и оставить их мог только багги ксеносистем, направлявшиеся на север. Значит, Брэк уже бывал здесь, предположительно, когда возвращался с очередным грузом НАСА. Выпрямившись во весь рост, Фрэнк внимательно посмотрел на юг, в сторону пологих склонов Церониуса, теряющихся в дымке. Но там также ничего не было. Фрэнк снова проверил запас кислорода и заряд аккумулятора Багги. Пришло время оставить надежду отыскать парашют на поверхности Марса. Развернувшись, Фрэнк направился обратно в сторону Лонг-Бич. Однако какая-то мысль не оставляла его, не давала ему покоя. Впрочем, у него и без того хватало забот. И только когда Фрэнк выехал на свои же следы, оставленные тогда, когда он еще ехал за контейнером, эта мысль приобрела четкие очертания. Других следов, ведущих на юг, не было. Фрэнк остановился, встал на раме, обернулся и посмотрел назад. Там по-прежнему ничего не было. Он проехал миль пять после того, как повернул направо к Лонг-Бич приблизительно строго на юг. Так далеко на юг он еще никогда не заезжал. По большей части он ездил в других направлениях. На север, северо-восток, северо-запад и запад. Именно там приземлялись все грузовые контейнеры. На равнине Тарсис, в треугольнике, ограниченном тремя вулканами. Часть контейнеров упала за пределами зоны, куда можно было добраться с одним запасом воздуха что потребовало опасной процедуры замены систем жизнеобеспечения на середине пути. Однако на юге не упало ничего. Возможно, на юг ездил Брэк. Возможно. Но тогда он сначала направился на восток, потом повернул на юг, после чего вернулся обратно в точности тем же самым путем. Две стороны треугольника. Дважды, когда можно было бы воспользоваться более короткой прямой дорогой. На самом деле на Марсе можно добираться из одного места в другое по кратчайшей прямой, если только на пути нет какого-либо непреодолимого препятствия топографического характера, которое необходимо объехать. Кратчайшая дорога всегда лучше. Брэк поступил так умышленно, чтобы скрыть свои действия. Следы, ведущие на юг, предупредили бы остальных членов экипажа о прибытии новых грузовых контейнеров, Но, опять же, никто из них не забирался дальше Лонг-Бич после того, как был подобран последний контейнер, необходимый для работ первого этапа, а это произошло несколько месяцев назад. К тому же Брэк сложил оборудование НАСА у подножия вершины, что едва ли можно было считать по тайным местам. Конечно, к тому времени его мозг уже был затуманен наркотиками, и все же ему удалось убить трех человек и едва не прикончить и Фрэнка, так что он еще не окончательно потерял способность действовать. Это была какая-то бессмыслица. Для того, чтобы поехать на юг, проще всего было бы подняться на Лонг-Бич. Сам по себе этот подъем уже был затяжным, после чего направиться прямиком к своей цели. Если только... Если только там вдалеке ничего не спрятано, где-то на равнине, к востоку от Рахи, и Брэк заглядывал туда, и когда ехал туда, и на обратном пути. Это объяснение было ничуть не хуже любого другого, однако сейчас у Фрэнка не было ни времени, ни запасов, чтобы туда съездить. Но откладывать это нельзя. Следы есть. Достаточно будет просто проехать по ним и увидеть, куда они приведут.